Глава 7. Бизнесвумен возвращалась в отель в сопровождении телохранителей. встреча с еще одним воинственным поросенком из девяностых она не выдержит. Вино с фруктами оставит в номере и на берег расслабится в ожидании яхты. «Ребята, переодевайтесь и прихватите шорты. Оторвемся по полной». Она зашла в просторный номер, сделала несколько шагов в направлении спальни и была схвачена пидиками в обтягивающих костюмах и масках, возомнившими себя грёбаными нинтся. Её вдоль секунды скрутили по рукам и ногам, заткнули рот кляпом, натянули мешок на голову. Просил, как барана, тащили в большой спортивной сумке. В реальность происходящего не хотелось верить. Отель напичкан камерами. Какой козёл готов так рисковать? Достаточно было подкараулить в городе или в море. Нужно понять, кому она так срочно понадобилась и зачем. У кого-то встал так, что нет времени на ухаживание? Думать, что украли ради денег... давить на гордость. «Да и кто заплатит? Похититель не знает, что вадиму на неё насрать. Выкупать самой себя как-то не комильфо и ноль романтики». Звук открытых дверей, скрип тормозов машины, её и сумки осторожно перегружают в багажник, аккуратно, без издевательств и грубости. И ни одного вопроса от случайных свидетелей. Где все долбанные и любопытные, что постоянно стараются дать незнакомцам совет? Оставалось гордиться, что над похищением работали настоящие профессионалы-матих. Она закрыла глаза. Главное не поддаться панике. Биться головой о корпус, испортишь прическу, а зубочистки превратят мозг в ежика. Вены, к счастью, все равно не порежешь и не выматеришься. Самое правильное — вспомнить события дня до мелочей, чтобы понять, с кем предстоит встретиться. Фрося бросила тело на шезлонг в тенечке невысоких деревьев, утомившись купаться. Контракты заключены, договоры подписаны, можно законно отдохнуть от последних событий. На соседний лежак завалилась тушка невысокого пухлячка, С пальцами сосисками, увешанными болтами, цепная шея, что у агрессивного пса и крест, которому позавидовал бы любой настоятель монастыря. Он уставился заплывшими глазками на выпуклую попу блондинки, предложив немыслимое. Пожалеем? Бизнесвумен дарила просроченного пончика презрительным взглядом, процедив через губу. Я столько не выпью. Она повернулась на спину, пристально разглядывая бугорок в шортах чуть ниже пивного брюха. Шалун, у тебя сантиметры на три. Ты им даже пробки в ушах мне не вычистишь». Он вытащил язык и поиграл им между пальцами. «Я в детстве лобал на рояле и флейте». И в россии чуть не стошнило. «Я люблю рок и саксофон. Свисток свой сам облизывай». Пухляш, надув покрасневшие щёки, с ненавистью прошипел. «Ты что себе возомнила, шлюха конченная? Сейчас станешь раком и будешь сосать, как в последний раз». Настроение было испорчено. Прозя поднялась на ноги. Некультурных людей надо наказывать. Жаль, что телохранитель отправила в город. Придется учить самой. Она обратилась к жирному Чму, улыбаясь в тридцать два зуба. Ты меня на понт не бери, свинья на аркани. Думаешь, что хрюкаешь? Собака дикая твой стручок отсосет. Словарный запас второй жены Конева старше ввалился песни. Привык уворкаться со шмарами. Такие девушки, как я, тебе даже в мечтах не дают. Он попытался вскочить, но свалился назад точным ударом в челюсть от бизнесвумен. Она поставила ногу на рыхлое белое брюхо, предупредив громким шепотом. "Дернешься ещё раз, и тебя кастрируют мои люди. На паханая или смотрящего ты не тянешь, — терпила парашная. Фраер, в лучшем случае. На таких мужиках, как ты, мой отец, в зоне катался». Толстяк остался сидеть на месте, массируя челюсть и провожая взглядом длинноногую красотку с острым языком и хорошо поставленным хуком. Так низко его ещё не опускали. Рисковать, не зная, чья дочь, эффектная блондинка, неразумны. Слишком опрометчиво он поступил, приняв ее за эскортницу. Скот не привык разбираться с врагом лицом к лицу. Он умел выждать момент, чтобы отомстить. Просе чувствовала спиной злой взгляд навязчивого пятачка. Надо обязательно узнать, кого представляет мудак, возомнивший себя подарком судьбы. Испорченное настроение нужно поправить, иначе смысл находиться среди счастливых людей. Портить выражением морды лица настроение соседям? Она натянула шорты, футболку и занырнула в ближайшее кафе. Мягкий диванчик, укрытый от солнца стол, лёгкая музыка, сырная тарелка, фрукты и фужер хорошего вина. Всё, что нужно уверенной в себе женщине для поднятия настроения. Раздражали масляные взгляды самцов за соседними столиками. Как говорила мама, красота — это крест, который придётся нести до глубокой старости. Для смуглолиц их богатых латинос любая европейка в премиальном отеле «Красотка». Бизнесвумен решила сделать поправку, уменьшив во внешности белизны, но получилась точностью до да наоборот. Она закрутила волосы вверх, зафиксировав прическу с бачистками. Оголилась длинная шея с родинка родинкой чуть ниже линии волос. Поправила футболку, одернув глубокий вырез, и понеслась. Через пять минут Фроси могла открывать небольшой виноводочный и торговать фруктами. Оставаться на веранде, где тебя пожирают глазами самцы и шлют проклятия самки, нежелательно. Насрут в карму так, что не отмоешься. Оставить подарки на столе, поступить, как свинья неблагодарная, чем заслужить, Не любовь местных не хотелось. Она покрутила пару бутылок, читая название вин. Пригодятся на яхте. А пока надо узнать, как дела в жемчужине мира и валить побережье в море. Просе набрала Александра рассказать, как устроилась. «Санёк, меня тут завалили вином и фруктами. Номер отличный, всё хорошо». «Где вы шарахаетесь?» — с заботой в голосе. Зашла в кафе пропустить стаканчик вина. «Кто-то утром утверждал, что я справился». «Овстоятельства давят. Фужер не бутылка, сухое вино не в счёт. На мужиков даже не смотрю». Он хохотнул. «Если в первое можно поверить, то во второе никак. Просишь, чтобы нормально функционировать, необходимо купаться в любви». Неисково выбрать?» — почти сочувствием. «К вечеру переберётесь на яхту, там только команда. Заскучаете». Саша совершенно забыл, что для оценки мужской красоты Фросе надо залить шары напитком покрепче. Нет алкоголя, нет любовника. «Поисейдона не наблюдая». «Куча карасиков! Лучше уж быть одной!» Помощник молчал, пребывая в шоке. «Пришла пора для штурма!» «Когда-нибудь наберу смелости и заманю вас в сети!» Вылетела само собой. Бизнесвумен напряглась. Обидеть блондина не хотелось, но он всё чаще намекал на ненужные ей чувства и удачно играл на бирже. «Санёк, ты брат и друг, а друзей не ебямс!» «Так я не за голым сексом приду, а за любовью!» Она рассмеялась, не представляя, как из добродушного Саньки может получиться соблазнитель с многообещающим взглядом. И как можно отделить одно от другого? «Рискни! Не забывай, что для меня важна материальная часть отношений. Не представляю, как это может выглядеть. Ты же свой в доску плюшевый Санечка, если только прикроешь лицо шляпой. Готовьтесь удивляться!» Возглас перебил шум винтов, и связь пропала. Прося пробовала перезвонить бесполезно. «Санек летел на вертолете?» Она усмехнулась. Глупости собственных мыслей. Быть трезвой так сложно. Бизнесвумен несколько минут просидела без движения, размышляя, что делать, если обиженный ассистент захочет уволиться. Секретарь, стилист, переводчик, психолог и куча других профессий собраны в одном человеке. Лучший помощник из всех существующих, разве что... Перед глазами возник ассистент-спасатель и дьявольский искуситель в одном лице. Она встряхнула головой. С таким помощником забросишь дела каждую минуту, мечтая закинуть ноги на мощные плечи. Экран смартфона мигнул, привлекая внимание. Лечу на крыльях любви с предложением, от которого не сможешь отказаться. «Козлина! Возомнил себя купидончиком? Ну, подлетай, пощипай твои крылышки!» Сообщение от бывшего жениха напрягло. Его настойчивые попытки вернуться раздражали. В Москве не в курсе, что она с ним разбежалась. Люди празднуют Новый год. Души терзали сомнения. «Может, и вовсе пока молчать, заключив договор?» Слишком многое завязано на отце предателя Захочет делить бизнес или забрать свои деньги, придётся несладко. Вывод один. Заранее подготовиться. Она пропела под нос. Куда пойти, куда податься, кому найти, кому отдаться. Судьба подталкивала к замужеству. Да ну нахер, прорвёмся. Опять звук сообщений. На этот раз фотографии от анонима. Вадим с гимнасткой зажимаются в ресторане. Одежда та, в которой он был утром. Никто не отправлен в Москву и не уволен. Снова враньё. Укол ревности в сердце. Неприятно, когда тебя на кого-то меняют. Тварина, спасибо, твои сучки Оленьки. Есть, что предъявить Эдуарду Павловичу. Вы русская? Приятный голос рядом. Руся скинула голову среднего роста мужчина, слегка за сорок. Она ответила. Да. Приятно встретиться, соотечественницу так далеко от дома. Разговору не суждено было состояться. В кафе зашли её ребята. Она поднялась, забыв про незнакомца, через полчаса оказалась в номере. Вроде никого не обидела.